— Немного больше. Тесса переводил взгляд с одного на другого. Тот пистолет лежал на столе рядом с пустым стаканом и пепельницей, набитой окурками. — Кажется, на родном языке он и десняется, куда охотнее ухмыльнулся Карл. Тебе так не показалось? — Я удивился, — признался Тони. Он рассказал мне все, что знал. В основном о ранних делишках черной руки, в начале века, когда они резали друг другу глотки. Это можно использовать как фон что он говорит о нынешних делишках? — Если лавочник не платит, да они его лавку больше не поджигают. — Да, с тех пор, как Луиджи сидел за поджог. Теперь он в лавочников стреляет, — сказал Карл. — Вот почему я арестую его по обвинению в преднамеренном убийстве двух человек в шахтерском городке. Тесса рассказал рот от изумления. Он смотрел на Карла снизу вверх, как будто сомневался, что понял его правильно. «Сейчас позвоню», — продолжал Карл, — чтобы за ним прислали машину и забрали федеральную тюрьму. «Тогда мне не придется возиться с ним самому». «Тебе совсем не понравится обращение в Макалистере», — продолжал он, обращаясь теперь непосредственно к Тессе. «У меня к тебе только один вопрос. Ты протянешь руки, чтобы я надел на тебя наручники, или попробуешь схватить пушку?» — Придумал окончание, — кивнул Тонь. — Лу-Тесса, убийца черной руки, понял, что его миг настал. Он знает, если он не выхватит пушку, его увезут в тюрьму. — В таком случае он сядет на электрический стул. — Это он тоже знает, — возразил Карл. — Тем больше оснований хвататься за оружие, хотя, безусловно, ему известно о том, что... «Стоящий перед ним маршал вооружен, он выхватит револьвер и застрелит его, если придется». «Я ему ничего подобного и не говорил». «А тебе и не нужно? Ты что, был уверен, что он не пошевелится?» «Если он не пошевелился до сих пор, — ответил Карл, — значит, не пошевелится вообще». «Ну, со мной он говорил откровенно. Настоящая сенсация, ты его хорошо подготовил для интервью». Они сидели в гостиной у Карла. Тесс уже забрали в здание Федерального суда. Тесс ругался по-итальянски, а Тони переводил. Тесс кричал, что Карл его обманул. Карл качал головой. Потом сказал Тони: "Странно. До да чего эти типы любят жаловаться, что их мол обманули и рассуждать о честности". Вот этот Дириц отказался сообщить, где шаવાયтся его бывший телохранитель нечестному — Представляешь? Нечестно. Я хоть в них и стреляю, зато им не лгу. Он же рассказал Тони о том, что Белмонт убил Нэнси Полис. Карл все время думал о ней. Он позвонил из ее дома своему боссу. Белмонт убил ее просто так, а потом взял ее машину. — Получил, что хотел, и застрелил, — сказал Карл. Тони показалось, Карл понемногу менял свое отношение о Джеке и Белмонте им пока не хотелось ничего обсуждать. Раньше Карл считал Джека несерьезным противником. Маменькиным сынком подшучивал над его стремлением сделать врагом народа номер один. Увидев Нэнси, убитую на собственной кухне, из нечего делать без всякой причины, Карл перестал смеяться. Джек действительно стал врагом, которого следовало убрать. — Ты догадываешься, где он? — Где ты поблизости? — вот и все, что ответил Карл. — То не ушел. Карл позвонил домой Бобу Макмахану и рассказал, что арестован парень, обвиняемый в двух убийствах. — Всякий раз, когда ты ставишь меня в тупик, — вздохнул Макмахан, — я надеюсь, что ты ставишь в тупик самого себя, а потом ты выходишь из положения, благухая, как Роза. — Я не только поэтому позвонил, — объяснил Карл. — Я охочусь на Джека Белмонта. Если поручить мне другое дело, я подам в отставку. Макмахан ответил. — Завтра в семь утра жду тебя у Нельсона. И повесил трубку. — За что ты на меня накинулся? Я сказал тебе, ты охотишься на Джека Белмонта. Мы все охотимся на Джека Белмонта, потому что он опасный преступник, который укрывается от правосудия а не потому, что ты одновременно с ним находился в доме и теперь коришь за то, что не поймал его. У тебя губы в яичнице». Они сидели за столиком в буфетерии. Вокруг звенел утренний гам. На тарелке у Макмахана лежали три яйца в смятку. Он макал в желток кусочек бекона. Карл к завтраку не прикоснулся. «Я прав. Нам не нужно лишний раз напоминать, что он натворил. Мы возьмем его, потому что у нас такая работа». — Не надо было ему убивать ее, — упрямо сказал Карл. — Я понимаю, что ты чувствуешь. Тебе казалось, что ты знаешь его как облупленного, а он совсем другой. Сделай одолжение. Вспомни о том времени, когда ты был еще Карлосом. Там, в аптеке, когда Эммет Лонг застрелил индейца. Тебе было пятнадцать лет. Ты был хорошо воспитанным мальчиком. Как правило, ты не встревал в разговор взрослых до тех пор, пока тебя не спрашивали, «Помнишь, как звали этого парня, который угнал твоих коров?» «О, лета, ротор!» «Ты говорил, тебя восхитило, как он согнал коров в стадо, а сам даже не вспотел?» «Помню, он умел работать с скотиной. Но ты обещал застрелить его, если он попытается ускакать с твоими коровами. И слово свое сдержал?» «Выбил его из седла с добрых двухсот ярдов?» «Помнишь, что ты мне говорил? Ты говорил, что не собирался убивать его?» «Я не собирался». «Просто хотел ранить в руку или ногу. По-моему, ты тогда немножко рисовался. И вот тогда я подумал, действительно ли он так хорош, и хоть, чтобы я так про него думал».